Глава 42. Какое-то время мы мчались сквозь сумрак. Драконы казались тенями, что бесшумно скользили по небу. Да, с Элиса два часа быстрого полета. Очень хотелось спать, и я изо всех сил боролась с дремотой, потому что держала на руках горошинку и боялась даже ненадолго закрыть глаза. Хорошо, что Скай летела осторожно, и можно было не держаться за гребень. Еще хотелось есть. Король сорвал всех, не дав поужинать. Хотя отчасти я его понимала. Когда решение так близко, страшно задерживаться даже на минуту. Ведь в небесных утесах в это самое время идут бои и гибнут ни в чем не повинные слуги. Такие же, как наши. Я вспоминала всех: Гвен, Урху, и даже угрюмого леса, и того мальчишку, что чистил обувь, и толстушку-кухарку, и ее смешливых помощниц. А Гвен больше никогда не будет вкусного травяного взвара и рассыпчатого печенья к завтраку. Она была добра ко мне, пусть и не очень умна, но согревала мое сердце в самые тяжелые времена. Как бы она обрадовалась, узнав, что у нас со Скаем родилась дочка, Как бы она любила ее, баловала, рассказывала сказки на ночь. На глаза навернулись слезы, но я сердито вытерла их рукавом. Не время плакать. И я вдруг поняла, что лечу сейчас вовсе не драконов спасать. Я лечу, чтобы отомстить за и за всех наших слуг, которые ни в чем не были виноваты перед химерами, хотя так безжалостно расправились с ними. Внизу проносились редкие огни деревень, иногда нет-нет домелькали пятнышки костров, разожжённых путниками, остановившимися на ночлег в лесу. Кто они? Бродячие артисты? Купцы? Спят и не знают, что над их головами сейчас летят драконы. А завтра, если все получится, они проснутся совсем в другом мире. Мы летели почти час, когда горошинка вдруг проснулась. Мы как раз проносились над крупным городом, так что пришлось подняться выше облаков, и все равно сквозь пелену пробивалось сияние множества фонарей. Было тихо, и я не поняла, что могло ее разбудить. Вроде бы и поела недавно, но я на всякий случай расстегнула накидку, чтобы покормить ее. Агнар оказалась испуганной, личика застыла, широко распахнутые глазки смотрели в темноту. «Горошенко!» я поцеловала ее холодные щечки. Доченька. Что случилось, Ри? Услышала я в голове напряженный голос Ская. Что с дочкой? Все хорошо, поспешила я его успокоить. Просто ей не спится. Не хотелось пугать его раньше времени, но мне почудилось, что Горошенко что-то чувствует. Вдруг ее маленькие ручки сжались в кулаки, и дочь зашлась в испуганном плаче. Таком сильном, что сердце сжалось. Я ощутила, как напряглись мышцы Ская. «Тихо, тихо, все хорошо!» Я баюкала горошинку, укачивая на руках. «Не бойся, не бойся!» «Держись, Ри!» — крикнул Скай. Я едва успела ухватиться одной рукой за гребень. Потом муж круто взмыл вверх. И другие драконы. Я заметила краем глаза. Тоже резко поменяли направление. А следом заметила крылатые силуэты, поднимающиеся навстречу нам с поверхности земли. Химеры. Они тоже не таились больше. Слишком многое на кону. Нас решили остановить уже на подлете, А ведь мы еще даже не приблизились к столице. «Горошенко», — прошептала я. Дочь безутешно плакала, но я не видела того самого серебристого сияния, что защитило нас в прошлый раз. Что, если магия сработала только единожды, в момент рождения? Что, если я напрасно погублю дочь, послушавшись короля? Скай, наверное, подумал о том же. «Держитесь крепко», — бросил он. Я поняла, что он не собирается рисковать моей жизнью и жизнью дочери. Скай стал набирать высоту, пытаясь уйти от преследования. Внизу под нами уже завязался бой. Драконы охраняли короля, окружив его. Сама боролись, но было ясно, что рано или поздно проиграют. Слишком неравны силы. Я увидела среди защитников стального дракона. Нет, мы не можем бросить его здесь. «Скай, твой отец!» Скай резко затормозил, и я просто физически ощутила, как он разрывается пополам. Понимает, что с женой и дочерью на спине едва ли станет полезен в бою. Однако и бросить отца на верную смерть не может. «Улетай!» Услышали мы в головах голос старшего лорда. Уноси Агнару и Маргариту, они наша последняя надежда. Тело Ская сотрясла волна дрожи, но вот он тяжело взмахнул крыльями, раз, другой и начал подниматься все выше, выше, надеясь затеряться в дымке облаков. И все же секунды были упущены. Нари плакала так отчаянно, что химеры услышали ее плач и вскоре заметили нас. Сразу трое отделились от стаи и быстро двинулись в нашу сторону. Скай, держитесь, мои родные. Он мог только пытаться улететь. Мой дракон очень быстрый, самый быстрый на свете. Но сейчас у него на спине жена и маленькая дочь. Он понимал, что нас догонят. «Маргарита, я люблю тебя. Я люблю вас, мои девочки». Его голос в моей голове стал прерывистым, будто он... «Скай, что?» «Ты задумал», — хотела спросить я, но не смогла. Слишком страшно. «Маргарита, прижми ее крепче к сердцу. Они не должны добраться до нее, до тебя. Больше этому не бывать. Я сейчас сложу крылья». Скай! Скай! Я заплакала, обняв одной рукой крошечную дочку, чувствовала даже сквозь овчину, как стучит ее маленькое сердечко. Горошинка заходилась в плаче. Неужели это конец, но лучше так, все вместе? Я очень сильно люблю тебя, Скай. Химеры окружили нас с трех сторон. Я видела, как в свете луны сверкают золотом их глаза, как блестят острые зубы, зажмурилась, Скай на мгновение завис в воздухе. Сейчас мы упадем камнем вниз. И тут три вещи произошли почти одновременно. Горошенко перестала плакать, так что мне на миг показалось, что я оглохла. Но тут же следом химеры издали захлебывающийся вой. И тут же сквозь веки пробилось серебристое сияние. То самое, что я видела в пещере, когда родилась дочь. Неужели? Я распахнула глаза и успела заметить, что химеры кувырком летят во тьму. Крылья их словно смяла и сковеркала неведомая сила. Хотя почему неведомая? Вот она, моя могущественная колдунья. Снова мирно лежит на руках и вся светится. Ее, меня, Скай окружала серебристая сфера. Вот оно как. Чтобы магия заработала, должна грозить непосредственная опасность. «Скай, твой отец!» Про короля я даже не вспомнила, хотя наша миссия заключалась именно в том, чтобы защищать правителя. Скай спикировал прямо в гущу сражения, и серебристое сияние расширилось, обволакивая драконов. Тут я своими глазами увидела, как могучая магия сминает, сдавливает тела химер, как они измятыми комками падают на землю. Все оказалось кончено в течение нескольких секунд. «Ох, горошинка, только не гасни, только свети, моя звездочка! – прошептала я, покрывая личико дочери поцелуями. Она будто бы поняла мои слова, не уснула больше, смирно лежала на руках, смотрела в ночное небо и излучала мягкое серебристое сияние. Так мы и летели дальше, сбившись в тесную группу. В центре Скай с нами на спине, рядом король. Из тьмы за нами наблюдали янтарные глаза, казалось, их сотни. Конечно, это было лишь мое воображение. Надеюсь, что только воображение. Думаю, приближенные Моргана Плеоланга навсегда запомнят тот день, когда с неба, окруженные сиянием, спикировали драконы. И как они, едва коснувшись земли, оборачивались в людей в черных развивающихся плащах. Да-да, магическая маскировка, но отлично работает всегда. И лишь один из нас был в белом – король Зул Вилард. Он стремительно двинулся вперед, гордо подняв голову, точно имел все права находиться здесь. Нас никто не посмел задержать, и мы беспрепятственно миновали стражу». И ту, что стояла на входе, и ту, что дежурила у покоев короля. Один из стражников, совсем юный, испуганно выронил меч. Скай, усмехнувшись, поднял клинок и вложил ему в руку. «Тебе ничего не грозит», — тихо сказал он. Морган Плеоланг, король людей, готовился ко сну. Он застыл посреди спальни в ночном платье. Растерянный маленький человек, в котором сейчас не ощущалось ни величия, ни силы. «Так вот ты какой, наш правитель!» В детстве я мечтала быть представленной при дворе и сейчас улыбнулась, вспомнив об этом. Что же, будем считать представлено. Слуги короля удрали. Могу их понять. э проблеял король, судорожно пытаясь вспомнить имя человека, стоявшего перед ним. Лорд Вилард? Наверное, я еще долго буду недолюбливать драконов, и еще не скоро смогу простить их, но сейчас не могла не залюбоваться драконом в белых струящихся одеждах, который казался таким величественным, стоя рядом с перепуганным Морганом Плеолангом. Что вам угодно? Король людей испуганно озирался. Потом зацепился за меня взглядом. Наверное, женщина с ребенком на руках была единственная, кто не внушал ему опасения. Вероятно, он решил, что это заговор, и толпа, ввалившаяся в его комнату, явилась, чтобы убить. «Печати!» — прорычал Зул Виллард, и в его голосе ясно слышался улос, которому никто не смог бы противостоять. «Отданные на хранение династии Плеоланг. Верни мне их». «Да, да, да, конечно, я немедленно распоряжусь». «Это действительно так просто?» Я и верила, и боялась. «Что, если это окажется ловушкой?» Но перепуганный слуга, отправленный куда-то с запиской, наскоро накорябанной королем на клочке бумаги и воском, к которому Морган Плеоланг приложил кольцо, вскоре вернулся с деревянным футляром. Пока мы летели, я успела представить украшенный золотом и драгоценными камнями ларец. Ведь только в таком могут храниться печати, заряженные великой магией, настолько сильной, что на протяжении веков делят два мира а в итоге увидела длинный футляр из потемневшего от времени дерева. «Я не знаю, для чего они нужны», — растерянно сказал король. «Он точно пытался оправдаться». «Храним их столько лет, но для чего?» Зул Виллард принял футляр, и я заметила, как напряжены руки дракона. Открыл, и я услышала вздох облегчения. На черном сукне лежали глиняные круглые таблички. Невзрачные на вид, такие, словно ребенок играл с глиной, слепил лепешки, да так и оставил. Вот только ребенок не смог бы начертить знаки, которые венчали каждую печать. Я смотрела на них глазами человека и видела просто незнакомые символы. Я смотрела на них глазами дракона и видела такую мощь и силу, что становилось жарко глазам. Я знала, что означают эти руны». Золу Виллард вынул печать и несколько секунд держал ее в руках. «Конец старого мира», — тихо сказал он. «Начало нового», — прошептала я и почувствовала, как руки Скайгарда легли мне на плечи. Он прижал меня к себе, поцеловал волосы. Одна его ладонь легла на головку Агнары, которая улыбнулась, ощутив прикосновение отца. Глиняная печать полетела на пол, взметнулись осколки. Огненная руна «Забудь» на мгновение повисла в воздухе, а затем угасла. И следом за ней одна за другой «Не ищи», «Не замечай» и «Доверься» ушли в небытие. Два мира снова стали единым целым, теперь уже надеюсь навсегда. Наверное, это будет трудно, начать все заново, попытаться простить, попробовать измениться. Но трудно не значит невозможно. Я знала, что в это мгновение все химеры лишились сил и сделались очень уязвимы. Теперь станет возможным переломить ход войны. Но я еще не знала, победят ли драконы и что нас ждет дальше. Твердо была уверена только в одном. Я любима самым странным и неправильным драконом на свете. И сама его люблю так сильно, что даже умереть рядом с ним не страшно. А Горошенко, наша доченька, любит нас обоих. А пока существует любовь, существует и надежда. Ведь пока мы любим, нас не победить.